Никаких проблем. SFX, 1998 год. Чудесный, авторитетный и весьма влиятельный британский журнал SFX попросил меня написать отчет об автограф-туре по Австралии. На самом деле это несколько настоящих отчетов. От Адама, который сейчас занимается в Австралии пиаром, вовсе не страшное. «У Австралии лучший в мире национальный гимн». Даже люди, обитающие в бразильских болотах, знают, что если раздались первые строки, вальсируя с Матильдой, через несколько минут вокруг появятся молодые мужчины и женщины с оранжевыми лицами и тяжеленными рюкзаками. И что же случилось, когда австралийцы получили возможность выбрать новый гимн взамен «Боже, храни королеву». Они проголосовали за «Расцветай, прекрасная Австралия, вот что». Эта песня действительно здоровее большинства национальных гимнов, потому что она содержит в основном дифирамбы солнечному свету и свежему воздуху, а не нападки на другие страны. Но она такая выпендрежная. Почему они не выбрали Матильду? А потому что это нереспектабельно. Австралийцев очень заботят, что о них подумают другие. Вот какой разговор произошел у меня с одним Оззи на краю бассейна у скалы Улуру. Оззи. «А что англики думают по поводу того, что мы хотим выгнать старушку?» «Имеется в виду королева. Тогда очень активно обсуждали сравнительные достоинства республики и монархии». «Я». «Вам все равно. Мы тоже об этом подумывали». Оззи. «Вам все равно?» «Я». «Да. Мы нормально к этому относимся». Оззи. «Так что, вам плевать?» «Я...» «Ну да, Оззи». «Ага, ладно, понял». В тот день я видел его еще раз или два, ему явно было неуютно. Он хотел, чтобы мы волновались по этому поводу, чтобы он мог объявить, что это не наше собачье дело. Потому что, примите Австралия до сих пор английская где-то в глубине души. Это очень заметно, особенно в письмах, которые присылают в газеты. Там тот же постоянный страх, что кому-то достанется больше, то же жалкое возмущение, тот же тон, как будто домой вернулся. Мне нравится эта страна, я собираюсь съездить в нее еще раз десять. Первый мой тур по Австралии случился в 1990 году. Это было очень освежающе. Они все говорили о Великобритании, праве содружества в договорах, а я просто поддакивал их подписывал. а потом увидел реальных людей. Что же в том туре было интересного? Я приехал в книжный магазин в кружечном городке под названием Тувумба и обнаружил там огромную толпу. А на столе меня ждали сэндвич с майтом и чашка мила, краеугольные камни австралийской культуры. Еще к ним относится блевота, который со мной не случилось. Между прочим, австралийскую месть Мармайту сначала называли Павиллом. Хотя первый слоган «Если Мармайтите, Павильте» никогда не использовался. Возможно, его запретила полиция. Еще на меня. Пописала Каала. Они всегда так делают. «Таксист бежал за мной по тротуару, чтобы отдать мне сдачу». Согласитесь, нигде во Вселенной такого случиться не может. И мы подписали очень много книг на этом огромном континенте. который до того был для меня только словом, напечатанным на 28 странице мелким шрифтом. С тех пор я ездил туда каждый год, иногда совмещая поездку с конвентами в Австралии или Новой Зеландии. И после каждого автограф тура я писал отчет о том, что мы делали, что пошло не так или так и прочим, что могло бы пригодиться в будущем. А публиковать один из них было бы самоубийством, так что я посмотрел на них все и состряпал один. В последнем континенте я постарался четко прописать, что XXXX плоского мира — это, конечно, не Австралия. Просто там есть кое-что австралийское. Так что вот вам отчет о Туре, которого никогда не случалось по стране, которая не существует. Но все это было на самом деле. Я просто немножко изменил подробности, чтобы защитить невиновных. В этом случае себя. День первый. Рейс BA-009-22-25 из Хитроу. Смотрел, Марс атакует. Почему Марс не мог атаковать пораньше, пока эту ерунду не выпустили на экраны? Тем же рейсом летели Роуэн Аткинсон и Мэл Смит, так что в салоне царила элегантная атмосфера тихого уныния. Я мог немного поспать. День третий. День второй конфискуют на таможне по прибытию, но возвращают на обратном пути. Прилетел, чувствуя себя слабым, но живым, зарегистрировался в отеле, проспал 6 часов и проснулся с ощущением, что все органы чувств как-то неправильно настроены. В таком путешествии очень важно иметь маленький фонарик и блокнот. Каждую ночь ты спишь в новом месте, и ты не только не знаешь, где расположен туалет, но и не помнишь, где включается свет. А пока не пройдет джетлаг, ты не уверен даже, что ты — это ты. И тут приходит на помощь блокнот. Поднялся, принял душ, пообщался с местной прессой, настало время разговоров и автографов. Вообще, фанаты задумали камерную беседу, но по настоянию жуткой дамы-пиарщицы мероприятие стало значительно масштабнее. Она мечтала занять каждую мою секунду и собрала в огромном зале 400 человек. «Ничего себе, толпа! Кто-то сказал, что у меня совершенно невозмутимое лицо». Не хватило духа объяснить, что это потому, что мое тело уверено, что сейчас 5 часов утра. День четвертый. Утром снова разговор с прессой. Многих из них я уже встречал. Один умный парень провел все интервью, воткнув микрофон в разъем питания. Я не хотел ему на это указывать, потому что это было бы невежливо. Поэтому, когда он сам это обнаружил, пришлось повторить интервью снова. День. Автограф-сессия в маленьком книжном магазине. Очень маленьком магазине, площадью примерно 250 квадратных футов или около того, но с очень разнообразной и дружелюбной публикой, которой хватило как раз на отведенные 90 минут. Кажется, это один из тех магазинчиков, где владельцы знают половину покупателей по имени и, наверное, даже звонят им и спрашивают, как дела, если к ним не заходить месяц. Не могу их винить. Принесли банановый дайкири, без дополнительной просьбы. сразу после университет банана вязания ворала расурфи огромная толпа на которую ушло два часа домашнего кенгуру в алаби принесли на меня посмотреть а какой-то фанат подарил мне пакет вяленых кустовых помидоров которые я как всем известно очень люблю И еще банановый дайкири и у кого-то был маленький кенгуру потом телефонное интервью с журналисткой которая пишет анонс следующих нескольких автограф сессий Она не читала ни одной книги о плоском мире, но нервно признается, что живет с кем-то, кто прочел их все, и зачитывает некоторые места вслух. Потом книжный магазин, маленький, семейный, и разговор в очень симпатичном садике. Закуски и ура! Банановой дайкири! Над головой скачут с дерева на дерево посумы, или, может быть, омбаты. Уйти из магазина сложно, потому что его владелец — один из тех милых людей, которые пытаются вручить тебе на прощание весь магазин. Но я все же кладу этому конец. День пятый. Черт. Вентилятор в ноутбуке перестал работать. Звоню в местный офис «Васаби Компьютерс». Они смогут отремонтировать его к завтрашнему дню. Но завтра мы будем где-то в другом месте — Инженер говорит, что проблема может быть в программном обеспечении, и они знают, как ее устранить, но сроки поджимают. 10.00. Книжный магазин в торговом центре «Утина Субурба». Народу много, и я внимательно изучаю первых посетителей, высматривая фаната, которого уже встречал бы раньше. Объясняю проблему. Он срывается и возвращается через час, протягивая мне диск с нужной программой. Я подписываю все его книги. Ничего страшного. 13.00. Маленький книжный магазин «Ворала расурфа Фанатов набралось столько, что я подписываю книги около 75 минут. Кроме того, им разрешено со мной фотографироваться. Одна дама подарила мне целую коробку оригами черепашек. Никаких проблем. День шестой. 8.10. Перелет в Порт-Артур. 11.00. Интервью с большой шишкой с радио. Мне сказали, что это очень важно. Я заранее решил, что он мне не понравился. Но на самом деле мы отлично поладили. Он не задавал обычных тупых вопросов, и мы с пользой провели 20 минут. Иногда немного неприятно давать интервью журналисту, который любит твои книги, потому что фанатские вопросы в эфире звучат плохо. Они спрашивают что-то вроде «Ну, а Ринсвилл же вернется?» А ты прямо слышишь, как сто тысяч человек смотрят на свои приемники и говорят «Он на чем вообще?» Переезд в маленький, но достойный книжный магазин в Инна-Субурбии. Магазин очень серьезно относится к плоскому миру. Они продают модельки от Клэр Крафт и даже видеокассеты. Не знаю, сколько пришло людей, потому что все очень хотели поговорить, а еще были актеры в костюмах из будущей постановки «Вещих сестричек». Было забавно, над такое включают в каждый тур. Мне было позволено поцеловать матушку Ветровоск. Немногие люди могут этим похвастаться. Впрочем, я все равно здорово охрип. Дальше в большой специализированный книжный магазин. Огромная очередь, какая обычно бывает в магазинах сети Forbidden Planet. У всех в руках пакеты. Одна милая дама принесла банановый дайкири в термосе. Еще одной был футляр для скрипки, в котором лежало на черном бархате полированное лезвие косы. не мог бы я его подписать чтобы она выгравировала на лезвие мое имя а вы бы что сделали на моем месте автограф сессии ограниченного времени поэтому не успевшие бегут за мной в огромный популярный книжный магазин и занимают место в конце очереди там меня уже ждет руби которая называет себя моей главной фанаткой это похоже на правду и дама которая принесла несколько книг чтобы взять автограф для своего психиатра Я их подписываю и советую ей сменить психиатра. Обратно в специализированный магазин, где нужно подписать заказанные книги. Тут мы замечаем юную леди, которая тайком поднимает пустую банку из-под пива, которое я выпил. Мы никогда не узнаем, зачем она ей. Спросить мы не рискнули. Заезд в очень модный маленький отель. Письмо от управляющего, который заверяет, что всегда к моим услугам. Ужин с издателями. Fish and Chips. Но это рыбный ресторан Doyles, где подают барамунди с картошкой. Барамунди становится та треска, которая хорошо вела себя при жизни. Обратно в отель. В номере ждет письмо от заместителя управляющего, который заверяет, что он всегда к моим услугам. В 2 часа ночи я просыпаюсь от того, что мне под дверь подсовывают конверт. Это письмо от ночного портье, который заверяет, что он всегда к моим услугам. Наверное, тот, кто живет в этом отеле дольше двух недель, должен жениться на ком-то из персонала. День 7 Большой модный магазин. Ноттер Сувурб. 80 или 90 человек. Один мужик оделся смертью и получил в награду большой плакат. Ну, то есть я думаю, что это был просто костюм. Но кто может знать наверняка. Новый специализированный книжный магазин. нота Субурб. Огромная толпа. Одна дама рок пытается подкупить меня, чтобы я вставил в следующую книгу ее сына. Правда, его зовут Джон, или Сэм, или Тони, не помню точно. Объясняю, что если он сменит имя на Злодобр или хотя бы Халцедон, шансов будет больше. Переезд в аэропорт, самолет в вулкану. А в таких турах похожи на коробку конфет Ассорти. Никогда не знаешь, не попадется ли тебе мерзкая, уже кем-то обсосанная конфета. Иногда ты оказываешься в норе, еле освещенной сороковатными лампочками, а иногда в люксе, где приходится звонить на ресепшн, чтобы они помогли найти кровать. Сегодня мне везет. У меня есть ванна такой длины, что в ней можно вытянуться во весь рост. День восьмой. С утра пресса, потом местный университет, где я должен выступить в огромной аудитории. Выступление организовал библиотекарь, который тоже мой фанат. Пока он произносит вступительное слово, делаю у него за спиной обезьяньи жесты, а потом преподношу ему значок «У-УК». Потом подписываю книги, и меня задевает проходящий мимо подбрасыватель рукописей. На столе оказывается коричневый конверт с запиской. Меня просят прочитать его содержимое и отправить автору комментарии. Эх. 16.00. Маленький, но милый специализированный книжный. хотя и хорошо знает свое дело, поэтому работать с ней одно удовольствие. Длинная дружелюбная очередь, миска с черными жевательными конфетами на столе. Все знают, что съесть одну черную конфетку невозможно. Одна дама проехала на поезде больше 14 часов, чтобы попасть сюда. Отправлю ей плакат, когда приеду домой. Галопом в аэропорт, чтобы успеть на самолет в Пугалоу. На борту кормят цыпленком моля ля окоченей. Никаких проблем. Ну, одна или две. День девятый. Завтрак с журналистом, который на самом деле замаскировавшийся фанат, обнаруживший отличный способ не ждать в общей очереди, парочка мелких интервью и... автограф-сессия. Огромно, мол. Они все отлично постарались, но кто-то когда-то заикнулся, что фэнтези — это то же самое, что хоррор, а в хорроре должны быть гробы, так что они купили настоящий гроб на колесиках, чтобы подписывать на нем книги. Это привело к паре проблем. Во-первых, конечно, проблема хорошего вкуса, но есть и более практичные стороны. Гробы придуманы для того, чтобы в них лежать или чтобы преклонять колени рядышком, но уж точно не для того, чтобы за ними сидеть. Одно колесико потихоньку убегает вперед, пока не оказывается от меня на расстоянии вытянутой руки. В результате я пересаживаюсь за скучный, но удобный стол, а гроб прибирают для Энрайс, который наверняка умеет с ним обращаться. Дальше еще один большой специализированный магазин, самоцентр. Симпатичное местечко, бываю тут в каждом туре, но все равно пришла куча народу с кучей книг. И банановом дайкири еще пришел год. На XXXX процветает готическая культура, если процветает подходящее для нее слово. Мне кажется, годы забавные. Нельзя считать, что автограф-сессия состоялась, если к тебе не пришел хотя бы один год. В Алара-Рассурфе есть готы-сёрферы. Обратно в отель, где, ура, мне выделяют люкс с панорамным видом на закругление земли. День десятый. Чтобы я не заскучал в выходной, из Великобритании прислали корректуру. Прочитал, написал три страницы правок. В отеле есть бизнес-центр, так что я полагаю, что могу воспользоваться одним из их принтеров, а потом по факсу отправить эти страницы обратно. Вот только сегодня человека, который умеет со всем этим работать, нет на месте. Провожу занимательный час, пока не обнаруживаю, что распределительный блок принтеров подключен наоборот, и что принтер по умолчанию находится совсем не рядом с этой штукой. Это я обнаруживаю, когда кто-то звонит и говорит, в кабинете управляющего печатается какая-то хрень. Кто -то такой этот капитан Дуаймс? День одиннадцатый. Перелет на остров перджу Полдень, напряженная автограф-сессия в большом книжном магазине. Иностранные авторы редко сюда приезжают, так что все берут все. Поездка по острову на вечернюю беседу с автограф-сессией, организованной местным книжным магазином в отеле «Загородный уют». Какое милое название для отеля. Очень ранний отбой, потому что день 12-й. Подъем в 4.30 утра для перелета в Кроутаун. А -а -а, был рейс в гораздо более разумное время, но его отменили. Это не жизнь на полную катушку, а какая-то жизнь на встречной полосе. Примерно на час вырубаюсь в отеле. На сегодня назначено 4 автограф-сессии и парочка интервью в перерывах, чтобы магазины не особенно задавались. То есть сначала раздача автографов в паре магазинов в соседних зданиях. Двухчасовая очередь делится на два магазина. Потом в какой-то мол засуши, который искианцы очень полюбили. Вот чего никогда не увидишь в Англии. Дам возраста ваших прабабушек, которые вилкой ломают на куски ролл Калифорния. Потом за угол в маленький специализированный магазин, хозяева которого стараются. Например, когда тур был посвящен роковой музыке, в магазин въехал человек на Харлее. А когда ногам из глины... Они возвели прямо в магазине голема весом 180 килограммов. И вообще этот парень свое дело знает. Поставил на стол миску с кубиками льда для натруженного запястья. 18.00. Беседа в одном из утренних магазинов, который умудрился запугать столько народу, что большой зал полон. И снова автографы. Несколько подбрасывателей рукописей, один парень принес с собой бутылочку соуса ухты ухты сделанного по рецепту из энциклопедии «Плоского мира». Потом поход с управляющим магазина к ларьку с плавучими мясными пирогами. Надо же попробовать этот знаменитый местный деликатес. Отказываюсь из соображений экономии от гурманского плавучего пирога с вышеупомянутым мясом за 3,6 доллара и выбираю базовый вариант за 3,30. Пикантно, никаких проблем. День 13. Долгий перелет в песочный город. Люкс в отеле, вау, но довольно странный. Огромная комната, но мебели на нее выделили как на маленькую. Поэтому там есть диван, кресло, стол и все остальное, и примерно акр голого ковра вокруг. Автограф-сессия в Молле. Все думают, что я повидал полмира, но на самом деле я вижу в основном торговые центры. И тут ничего такой. Пока мы ехали, из магазина сообщали, что собралась огромная толпа. Но на самом деле на нее уходит меньше 45 минут. Вот и вся мораль. «Обратно в отель на интервью. Мы с журналистом берем такси, чтобы доехать до дивана через бескрайний ковер». 18.30. Беседа «Автографы». Одно из самых приятных мероприятий в этом туре. Полна коробочка, около 250 человек. И я не напрягаюсь, потому что все идет хорошо, и у всех есть книги для автографов. По дороге домой капитан лайнера 747 говорит по громкой связи. «Добрый вечер, с вами говорит капитан Роджер Роджерс». И во всем салоне, забитом потными бизнесменами, мечтающими о бесплатной выпивке, только я это замечаю.